Глава д е в я т а Мидленд был ровесником Палас-отеля, но превосходил его великолепием, да и работать не прекращал. Еще одно огромное здание из красного кирпича, построенное в начале XX века. Объект культурного наследия, отделанный терракотой и гранитом. Над входом красовалось название из больших золотых букв. Фасад этого самого заметного здания на Сент-Питер-стрит, был обращен на центральную библиотеку и площадь. Говорят, Гитлер хотел устроить в нем штаб-квартиру нацистов. Мы направились к стойке администратора. В деле произошла первая неожиданная подвижка. Но до этого мы к огромной своей досаде упустили то, что могло стать ключом к разгадке. Вечер только начинался. В отель входили нарядно одетые парочки. Снять номер, выпить, принять СПА-процедуры, поужинать. Мы с Сатти настолько не соответствовали антуражу, что при виде нас администратор прищурился, будто увидел глюк в безупречно отлаженной программе. «Добрый вечер. Добро пожаловать в отель Мидленд. Чем могу помочь?» «Номер нам не нужен», — сказал Сатти. «Я детектив-инспектор Сатклев. А это...» «Детектив Констебель Уэйтс, мы расследуем подозрительные обстоятельства смерти человека в Палас-отеле, которая произошла три дня назад». Администратор слегка сдвинул брови. «Добрый вечер, детективы. Буду рад сделать все, что в моих силах. Но, насколько мне известно, Мидленд никак не связан с Палас-отелем». «Верно, сэр», — сказал Сатти. «Но у нас есть причины полагать, что этот человек...» останавливался здесь за несколько дней до своей смерти. Мы намерены работать по трем направлениям. Во-первых, необходимо осмотреть номер, в котором он останавливался. Во-вторых, узнать, не остался ли здесь его багаж. В его вещах найден номерок, и мы предполагаем, что он из вашей камеры хранения. И в-третьих, понадобится просмотреть записи с камер наблюдения за все время пребывания этого человека у вас. Также мы хотели бы опросить сотрудников и постояльцев, которые могли с ним пересекаться. Понятно, ответил администратор, глядя в пространство между нами. Как звали этого джентльмена? Здесь кроется первая проблема, ответил с а т и Хрен знает, как его звали. Молодой администратор вызвал управляющего. Приведи нас тот, тоже слегка поморщился. Слушая объяснение Сатти, он бледнел все больше и больше. «Полагаю, будет удобнее разговаривать в моем кабинете». «Сколько человек выехали из отеля на этой неделе?» — спросил Сатти, не обратив внимания на его предложение. «Без имени задача представляется невозможной. У нас триста с лишним номеров, более пятисот гостей. Мне чрезвычайно жаль слышать, что тот человек скончался, но, возможно...» Он даже не сдал номер, а если сдал, там уже сделали генеральную уборку, и в нем живут совершенно другие люди. «Начинайте составлять список», — сказал Сатти. К стойке подошел п а р т ь е которого тоже вызвали несколько минут назад. «Мы пока проверим камеру хранения», — сказал Сатти. «Интересующий нас человек пробыл в городе всю прошлую неделю и путешествовал один». «Если это поможет. Дорогу в ваш кабинет мы найдем сами». «Хорошо», — сказал управляющий. «Рори, помоги этим господам. Они ищут невостребованный багаж, оставленный у нас несколько дней назад». Нас провели в комнату за стойкой администратора. «У вас есть номерок?» — спросил молодой человек. «Нет, но мы знаем цифры», — ответил я. «831». «Наденьте это, пожалуйста». Я протянул ему резиновые перчатки. п а р т ь е кивнул и исчез в камере хранения. Сатти посмотрел на меня и тоже вытащил из кармана перчатки. «Если там чемодан, набитый деньгами, мне 60%, тебе 40%.» «Заметано, но денег не будет». «Почему ты так уверен?» Деньги он сжег последними, потому что для него... они меньше всего значили. Думаю, он уничтожал все следы своего пребывания в этом мире. Начал с важных вещей. Например, ну, он откуда-то приехал, причем решился на поездку от безысходности. У него ведь была терминальная стадия рака, и он знал, что обратно не вернется. В первых двух урнах превратились в пепел его личные вещи и документы, Он знал, что они ему больше не понадобятся, но они могли навести на его след, так что от них надо было избавляться в первую очередь. «Так он сам себя порешил?» Я покачал головой. «Нет, кто-то до него добрался. Если бы он покончил с собой, мы бы его никогда не нашли. Рак, пожары, безывестность. Он сжег свои вещи, потому что у него не было выхода. «Тебе ли не знать?» Я кивнул. «Я нужен тебе в этом деле. Ты бы не сообразил, как его зовут, даже если б нашел паспорт у него в кармане. Ох ты, какие мы смелые!» «Ты не такой страшный, каким себя считаешь, с а т т е с чего вдруг тебя понесло?» «С того, что за твою голову назначили цену?» Я посмотрел на него. Парс рассказал. «Нет, улица». Кто, по-твоему, выследил Билли Тупотыка в январе? Кто выломал дверь и достал из его глотки твой чертов адрес? Сатти засопел. А знаешь, почему ты со мной, э й т в аутсайдерах? Попробуй угадай. Я уже знал ответ. Ты единственный, кто согласился со мной работать, ответил я. Надо же! Изучил доказательства и пришел к логическому заключению. «Может, ты и не безнадежен». п а р т ь е вынырнул из камеры хранения с коричневым кожаным чемоданчиком. «Вы это искали, сэр?» Сатти взял у него чемоданчик. «Больше ничего нет под этим номером?» «Нет. Я взял на себя смелость проверить, какие номерки выдали сразу, до или после 831-го, но там весь багаж забрали». легкий Сати потряс чемоданчик. Внутри что-то перекатывалось. «Пойдем с управляющим, побеседуем».